Глава 5. Заселение. Концерт я досматривать не стала. Скомкана извинилась перед Тропери, соскочила с его колен и уползла в толпу. Пробралась к выходу, с облегчением убедилась, что хотя бы вещи мои в целости и сохранности. Где я их оставила? Головокружительный Данч пел мне в спину: "Моя любовь сломалась, хочу, чтоб ты осталась. Прости, родной, но мне и правда пора уходить". Подхватила чемодан и клетку с линксом, побрела в общежитие. Стоило сразу туда пойти. Жильё для студентов совершенно не попадало в стилистику замка. В нём не было ни десятой части той мрачности и внушительности, которые были свойственны академии. Лёгкое, воздушное пятиэтажное здание с большим количеством окон, казалось стеклянным. На первом этаже в холле меня встретил длинный стол администратора, и захочешь, мимо не пройдёшь. Вы заселяться? Услышала я тонкий голосок, но никак не могла увидеть его обладательницу, пока не догадалась посмотреть вниз, чуть ли не под стол. Странное дело, это же русалка, классическая с зелёными волосами и пышным бюстом, обтянутая яркой блузой, расшитой пайетками. Хотя чему удивляться? У нас здоровняки стараются давать равные возможности представителям всех рас. Администратор удобно располагалась с наполненной морской водой ванной, по бокам которой были приделаны большие колеса, как у повозки. Покрутив их, русалка привела свой транспорт в движение. «Меня зовут Граэль, я тут работаю», – представилась она. «Что-то припозднилось ты, милочка, все уже на концерте. Уж не знаю, успеешь ли там побывать». «Я как раз оттуда». Рассказывать подробности посещения не хотелось, и я поспешила перевести разговор. «А с кем можно поселиться? С кем-то из своего факультета?» «В идеале, да», — кивнула русалка, показывая метку. Я протянула руку ладонью вверх. Администратор посветила на нее негасимой свечой и присвистнула. «Эфирщица? Ну надо же, редкая пташка какая. Светлых магов универсалов так мало. И, собственно, селить тебя не с кем». Кроме меня на курсе всего две девушки, и они уже делят комнату. Ни к парням же столь приличную особу пихать. Ректор Трапери не одобрит подобное. Я не стала говорить, что ректор Трапери вряд ли сочтёт меня приличной особой. Наверняка Грейль и так это узнает из свежей порции слухов. Может, у тебя есть тут знакомые? спросила Русалка. Неважно откуда. Да, я вспомнила про рыжую дочку Дриады. Ксандра Кажется, ее фамилия Крегер. Она на силы земные попала. «Сейчас посмотрим», — просеяла Граэль. «Тебе повезло, девочка. Ей еще не успели никого подселить. Вот она пусть и будет твоей соседкой. Ты смотрю с питомцем? А с ними нельзя?» — испугалась я. «Можно», — улыбнулась русалка. «Я и сама всегда со своим любимчиком хожу». При этих словах в ванной раздалось бульканье. По водной поверхности пошли пузыри. а затем слева от грааль выскочила крупная рыбёха, морской окунь, кажется. Это Рональд представил Русалка своего товарища. И твоего милашку сейчас тоже зарегистрируем. Выполнив все необходимые бюрократические процедуры, я наконец добралась до комнаты. Очень уютно. Александра, разумеется, не было, как и все, она пошла смотреть концерт. Свободная кровать находилась ближе к окну, мне это тоже понравилось. Я постаралась выкинуть из головы казус с ректором и принялась обустраиваться на новом месте. Соседка вернулась поздно. Соседка вернулась поздно. Я уже успела разгрузить чемодан и повесить над своей кроватью любимый плакат с Данчем Макаелем. "Вере!" завопил Александр с порога. "Я ушам не поверила, когда мне Граэль о тебе сказала. Я так рада. А то подселили бы ко мне нимфу какую-нибудь или дриаду". Они такие нудные. Хм. Так ты сама вроде как. Но-но. Я только наполовину дерево. Ксандра упала на кровать и с наслаждением вытянула ноги. Жаль тебе на концерте не было. Там как раз вот этот красавчик выступал. А ещё какая-то дамочка отожгла. Говорят, хоть и не огненная. Жаль, я в задних рядах стояла, не видела, но мне рассказали. Представляешь? Одна отчаянная деваха использовала магию, наверное, воздушную или эфирную, пробилась к сцене и накинулась на ректора Траппери с самыми неприличными намерениями раздевать. Кинулась, говорят, аж перья полетели. Нет, он, конечно, обалденный мужик, но чтоб так откровенно к нему приставать на глазах у всех? Я спрятала лицо ладонями. Даже линкс, который бегал по кровати, пытаясь поймать свой хвост, немного притормозил. "А чего расстроилась?" в голосе Александры послышалось осознавание. "Погоди, ты знаешь её? Ой, а может, это была ты?" Поняв по моей реакции, что угадала, соседка резко села в кровати. "Ну вообще, что на тебя нашло такое?" «Спонтанная стихийность», — ответила я сквозь зубы. «Я и сама не знала, что такое умею, и вообще я к данчу летела, а не к этому узурпатору». «Мне надо было срочно поднять себе боевой дух, иначе с таким настроем сбегу еще до начала занятий. Айрогер знает, каким еще подробностями успеет обрасти это невинное происшествие к утру». И тут я вспомнила о главном. «Я теперь студентка Семи Ключей, и у меня есть шанс стать настоящим магом». А с ректором вряд ли придется часто видеться, ведь я и не собиралась нарушать правила Академии. Я рождена для чего-то гораздо большего, чем просто достигнуть брачного возраста и сгинуть замужем, увязнув по уши в скучных домашних заботах. Как хорошо, что у меня прогрессивные родители, которые поощряют мою тягу к знаниям и саморазвитию. Я радовалась и гладила рыжую шерстку Линкса. Тогда я еще и понятия не имела, что ожидает меня. всего-то через год